Приблизительно два месяца назад раздался стук в мою дверь, который принёс мне первые ответы на некоторые из этих вопросов. То был конец изнурительного дня. Я только что распрощался с последним клиентом, когда Женевьева, моя сообразительная помощница, просунула голову в мой кабинет. «К тебе, посетитель, Джон!» «Говорит, что это срочно!» и что он ни за что не уйдет, не побеседовав с тобой. «Я уже ухожу, Женевьева», — нетерпеливо ответил я. «Надо еще успеть что-то перекусить и закончить с документами Гамильтона. Сейчас у меня ни для кого нет времени. Предложи ему записаться на прием в общем порядке и вызови охранника, если он не уймется». Но он говорит, ему действительно нужно тебя видеть. Отказ его не устраивает». Какое-то мгновение мне хотелось таки вызвать охранника, но, подумав, что кому-то действительно может быть нужна срочная помощь, я решил вооружиться терпением. Я уступил. Ладно, пусть войдёт. Как знать, если человек действительно пришёл по делу, я, возможно, смогу извлечь из этого какую-то пользу. Дверь в кабинет отворялась медленно. Когда она распахнулась настежь, за ней предстал улыбающийся человек лет 30 с лишним. Рослый, худощавый и мускулистый, он излучал жизненную силу и энергию. Он напомнил мне золотую молодежь, с которой я учился на Юрфаке. Халеных ребят из благополучных семей, живущих в благоустроенных домах, разъезжающих в шикарных автомобилях но в моем посетителе было что-то большее, чем приятная моложавая внешность. Глубокое умиротворение придавало ему нечто почти божественное. И эти его глаза. Голубые глаза, пронизывающие меня насквозь, словно лезвие бритвы, которое касается нежной кожи, взволнованного от первого бритья подростка». Молодой человек продолжал созерцать меня, подобно Будде, одаряющему улыбкой своего любимого ученика. После затянувшейся неловкой паузы он вдруг заговорил неожиданно уверенным тоном. «Так ты встречаешь всех своих гостей, Джон. Даже тех, кто научил тебя науке выигрывать процессы. Надо было мне все свои секреты оставить при себе». При этих словах его полные губы расплылись в широкую, открытую улыбку. Глубоко внутри у меня что-то странно шевельнулось. Я тут же узнал этот низкий, мягкий голос. Моё сердце сильно застучало. «Джулиан, ты!» «Не могу поверить!» «Это правда ты!» Громкий смех гостя подтвердил мою догадку. Молодой человек, стоящий передо мной, был никто иной, как давно исчезнувший индийский йог Джулиан Ментл. Я был ошеломлен его невероятным преображением. Куда подевали смертвенный цвет лица, нездоровый кашель и безжизненные глаза моего бывшего коллеги, а вместе с ними старческий вид и циничный взгляд — ставшие в свое время его визитной карточкой. Вместо этого, стоящий передо мной мужчина выглядел отменно здоровым, его гладкое лицо излучало живой свет, его глаза светились внутренней жизненной силой. Но, наверное, еще более удивительным было внутреннее спокойствие, исходившее от Джулиана. Я чувствовал себя совершенно умиротворенным просто от того, что сидел рядом с смотрел на него. Это не был больше беспокойный, доминантный тип ведущего сотрудника, преуспевающей юридической фермы. Человек, стоящий передо мной, был молодым, полным сил и улыбающимся воплощением перемен.